Глава двадцать восьмая Последующие пару дней проходили в борьбе за самостоятельность. Булат, словно пытаясь искупить свою вину, то и дело душил меня заботой, от которой уже воротило Я всячески демонстрировала, что в его попечительстве не нуждаюсь, но он продолжал заталкивать в меня еду, массировать мне спину и обнимать по ночам, прижимая к своему горячему телу, что было самым раздражающим. Меня бесили его прикосновения, его запах. После того, что подонок со мной сделал, я не могла спокойно относиться к нему. Правда, и сопротивления не оказывала. Во-первых, бесполезно, во-вторых, он начинал расслабляться. Только в глазах всё ещё мелькало недоверие и какая-то задумчивость. Но мне всё больше казалось, что это связано не со мной. Пока Шамаев где-то шлялся, я занималась собой упорно заставляла себя ходить по квартире, как можно больше двигаться и по мере возможности выполнять какие-то упражнения. Привозмогая усталость и боль в мышцах, заливала в себя литры чая, воды и минералки и снова приседала, ходила, наклонялась. Достучаться до соседей больше не пыталась. Малоэффективно и слишком энергозатратно. Тут нужно действовать разумнее. У меня уже складывался некий план по достижению цели – «Для начала я должна была пересилить себя и усыпить бдительность Булата. Усыпить так, чтобы ему даже в голову не пришло, что я задумала его обмануть. Пока он меня не трогал, но это не значило, что так будет всегда. Время от времени я ловила на себе его похотливые взгляды. Как он там говорил, «Я тебя попробовал и стало ещё хуже, психопат долбанный. Неужели так и не отвяжется?» «Вот как хорошо было с Антоном. Нажрался в зюзю и на бачок, А этот так и зыркает глазищами своими». Когда хлопнула входная дверь, я подобралась, села, уставилась в экран плазмы, словно и правда увлеклась фильмом и ничего не слышу. Он вернулся не в духе, о чём свидетельствовала быстрая походка. Когда Шамаев в настроении, он передвигается, словно сытый ленивый кот, тихо и медленно. Сейчас же он чеканил шаг, даже не сняв обувь, хотя обычно разувался у двери. Чистюля, блин. Он появился в гостиной резко, будто из-под земли вышел, окинул меня и обстановку вокруг оценивающим взглядом. «Привет», – промямлила я, сжавшись от его внимания в комок. «Привет, всё нормально у тебя?» – вопросил с присущим их поганой семейки равнодушием. «Хотя глаза чего-то метали молнии». «Да». «Что ешь?» – увидел у меня на коленях тарелку с остатками хлеба. «Сэндвич». «Сейчас переоденусь, что-нибудь приготовлю». И исчез, точно так же, как и появился. Пожала плечами и сделала звук телевизора погромче. Я не знала, как себя вести в его присутствии. Вешаться на шею этому уроду, пусть даже во имя спасения, не могла. Не после того, что он сделал. Говорить нам абсолютно ни о чем. Оставалось только избегать, насколько это возможно. Но так дело не сделается, и он не начнёт мне доверять. «А пойдём погуляем?» Зашла на кухню спустя полчаса и остановилась позади него. Спросила так, на всякий случай, «А вось выгорит, ну или хотя бы начну разговор, какой-никакой». «Я же сказала, тебе небезопасно сейчас выходить на улицу. Дома сиди, выздоравливай». Я поторчала рядом ещё пару минут, а потом, поняв, что так и не родившийся разговор благополучно закончен, пошлёпала обратно. Что ж, я и не рассчитывала на то, что шамаев вдруг расслабится, да избегать, честно говоря, в планах не было». Не сегодня, по крайней мере. Я пока не готова. Нельзя просто взять и уйти. Нужно иметь какое-нибудь подспорье, пусть не в лице друга, таковых у меня здесь точно нет, но хотя бы иметь при себе деньги и одежду. И какое-нибудь представление, куда податься дальше и как спрятаться». «Потому что даже если я смогу убить Шамаева, где-то там за дверью этой квартиры бродит злой волчар Имран, а он уж точно не станет готовить мне завтраки до обеды. С ним у нас разговор будет весьма коротким. Вернее, у него со мной». Пока Шамаев что-то громко нарезал, жарил и гремел посудой, я нашла его куртку, быстро ощупала карманы. Портмоне нашла во внутреннем, а вот ключей не было. Надо было ещё код сигнализации подсмотреть, тоже немаловажно. В портмоне было немного налички. Судя по количеству всяких пластиковых карт, Шамаев сторонник безналичной оплаты. Что ж, с миру по нитке, как говорила когда-то соседская бабушка. Я выудила пару купюр по тысяче и, сложив их в четверо, быстро ускользнула в комнату. Сунула деньги под ковёр. Начало положено. Для Шамаева сущие копейки, он даже не заметит их пропажу. А мне вполне возможно, они очень помогут. Нужно бы почаще так заглядывать в его карманы». Ели мы в тишине, лишь иногда разбавляемой извяканием приборов и тарелки. Было неловко после всего, что произошло, обидно и больно в душе. Но я упрямо давила в себе желание проткнуть ему вилкой глаз, взращивая внутри ещё более лютую ненависть. Что произошло с настроением Шамаева и о чём он так усердно раздумывал уже несколько дней, я не знала. Да и не было мне до того дела. Вот бы ему проблем побольше, может, оставил бы меня в покое». «Расскажешь о себе?» — вдруг попросил Булат. А я шалела, уставилась на него. «В смысле?» «В самом прямом. О себе. О той жизни, которая у тебя была раньше. Я знаю кое-что, конечно, но так, в общих чертах. Но хотелось бы услышать от тебя более подробно». «А, всё ясно. Познакомиться надумал, ухажёришка паршивый». «Молодец. Лучше поздно, чем никогда». «А что именно ты хочешь знать?» «Да всё. Начни с детства». Не сдержав саркастическую ухмылочку, я отпила красного вина из своего бокала. «Родилась, выросла, попала в руки твоему братцу. Теперь вот тебе». «Это я и так знаю. Расскажи, о чём я не в курсе». Он и не рычал, и не орал на меня. Ослабил хватку, как бы показывая, что я свободна в своих решениях. Мол, хочешь говори, а хочешь нет. Только сам себя контакты не наладит, а значит, надо цепляться за предложенную соломинку. «Ладно». «Родилась я в деревне н здесь, недалеко за городом. Там же выросла, закончила школу. Отец уголовником был, всю жизнь по тюрягам, пока там же и не убили. Мать была у нас, спилась. Как-то вышла в магазин за очередной чекушкой и исчезла. В смысле, вообще пропала». «И что, не вернулась?» Шамаев даже жевать перестал. не Я подвинула ему опустевший бокал, и Булат его тотчас же наполнил. «Так, а дальше?» А что дальше? Мы с сестрой её искали, не нашли. В полиции нас прямым текстом на хрен послали. Мол, нет у них времени всяких алкашей по притонам искать. Ну и всё. Через год сестра уехала в город, поступила в институт. Всё хотела богатого мужика найти. Говорила, как только обустроится в столице, так сразу же меня и заберёт. По факту оказалось, что она просто такая же, как и мать наша. Исчезла также Наверное, встретила таки своего богача и с ним укатила. Так мне потом сказали. «Ну, а я до совершеннолетия в интернате жила. Потом тоже уехала. Зря. Надо было в деревню вернуться. А я всё учиться хотела. На ноги встать, сестру с матерью отыскать. В общем, максимализм юношеский зашкаливал. Думала, мир смогу изменить, под себя прогнуть. Облажалась. Я это поняла, когда замуж за Антона вышла. Дура. Надо было валить от него подальше. Что-то меня понесло. Наверное, надо заканчивать с алкоголем. «Так у тебя была сестра?» «Уж не знаю, то ли Шамаеву скучно было, то ли моя история так его заинтересовала. Он придвинулся ещё ближе, а я вдруг вспомнила, чем закончились подобные посиделки в прошлый раз. Невольно сжалась. Он словно заметил, отпрянул назад. «Сколько лет сестре как её звали?» «Она на пять лет старше меня, Маша». но почему звали-то? Она уехала куда-то просто». «Что-то в диком взгляде Шамаева меня насторожило ещё больше» и я, упершись ногами в пол, приготовилась в случае чего бежать. Уж не знаю, сколько пробегаю в запертом логове маньячилы, но хотя бы попытаюсь защититься. «Так, там у камина я видела кочергу. Если ею треснуть его по башке...» «Маша!» — проговорил он тихо, опустил голову. «Бля, Маша!» «Мне показалось, или он побелел?» «Что такого в имени Маша?» «Я, честно говоря, вообще мало понимала его поступки». «Да и не стремилась особо». «Но эта странная реакция на имя моей сестры как-то напрягла». «Ничего». Он вдруг совсем паник. Зарылся пальцами свои волосы и так застыл. Я пожала плечами, воткнула вилку в кусок мяса. Вино начало кружить голову, а мне пьянеть никак нельзя. Мало ли что ему в голову стукнет. Неадекватный же. «Удивительно, но он меня не тронул». Более того, схватив с барной полки бутылку какого-то пойла и свой телефон ушёл в другую комнату и больше оттуда не выходил. С некоторых пор я стала чутко спать, буквально одним глазом. То и дело ждала, что он придёт и снова полезет ко мне. Но в квартире было тихо, словно в склепе.